Глава 15. После ухода Шелагина я продолжил заниматься мясом. У нас как раз вяленая клювоголовая змея почти закончилась, поэтому я снял шкуру с пары тушек и напластал в огромный таз, в котором перемешал со специями и оставил настаиваться. А вот что касается ноги слизня, у меня был интересный неопробованный рецепт на копчение. В нем обработка специями требовалась совсем недолгая, Можно поставить коптильню на отложенный старт. Мясо как раз дойдет до нужного состояния, когда программа заработает. До приезда Шелагина с Грековым, если они вообще сегодня появятся, времени было много. Поэтому я поставил на обработку кожу клювоголовой змеи и слизня, а сам отправился заниматься алхимией. Теперь у меня были все ингредиенты для приготовления любого зелья из списка третьего уровня. И если подводное дыхание меня интересовало мало, хотя его тоже стоило бы сделать на всякий случай, то ряд зелий мне были не просто нужны, а очень. Чистая память, блокиратор магии, парализующий порошок, личина. Все это я мог сделать. Еще из потенциально полезных было зелье горения, сжигающее все, на что попала хотя бы капля, и зелье концентрации, позволяющее запоминать гигантские объемы информации. Что-то из необходимых зелий мне досталось военным сейфом, но я предпочитал использовать сделанные лично мной. Для них я мог дать гарантию, что не нарушил ни один из процессов. А в зелье, которые достались мне от древних, никто не мог опровергнуть предположение, что в то время были свои шмаковы, которые получали контракты не за качество, а за взятки. Время идет, но люди мало меняются, к сожалению. Зелье чистой памяти готовилось долго, под него я сделал только заготовку и перешел к другим, не столь затратным по времени. «Поэтому я и говорю, что ты не умеешь отдыхать», — вздохнул писец. «Не время для отдыха». «С таким подходом его у тебя никогда не будет. Постоянно будешь находить что-то недоделанное. После зелья у тебя что, в планах?» «Немного кожевничества. Я прохровую сумку обещал и артефакторика. «Вот поэтому я и настаивал на изучении гитары», — опять вздохнул писец. «И сейчас настаиваю, потому что мозги у тебя в постоянном напряжении, а нужно что-то успокаивающее». «Медитация?» — предложил я компромисс. «Прекрасная идея, если медитация идет под сидр и музыку». «Ты же понимаешь, что сейчас не время расслабляться?» «Что значит не время?» — удивился писец. «У мага всегда должно находиться время для расслабления, чтобы оглядеться по сторонам, подумать, не упустил ли он чего важного, да и вообще магия требует к себе уважительного отношения, а сидр можно уже пробовать». «Ты же понимаешь, что я не твой создатель, и Сидр мне может не понравиться». «Как то может не понравиться?» — возмутился писец «Если не понравится, значит, где-то была совершена фатальная ошибка. И о чем это говорит?» Вопрос был риторическим, но писец ждал от меня ответа, поэтому пришлось спросить. «О чем?» «О том, что надо остановиться и подумать». «Хорошо, возьму сегодня третий уровень магии огня, чтобы стихийную магию закрыть, а потом остановлюсь и подумаю». «В правильную сторону?» — с надеждой уточнил писец «Учти, маг в первую очередь должен думать, а не делать. Иначе толку от него не будет. То есть будет, но получится просто маг-исполнитель, не способный на творчество. Слушай, у меня ситуация сейчас. Враги в спину дышат. Начну расслабляться, что-нибудь в спину воткнут. А раньше ты расслаблялся?» В Карачево поинтересовался писец. «Мне кажется, твоя жизнь всегда была подчинена строгому распорядку». «Другие в твоем возрасте с друзьями проводят много времени, а девушек не шарахаются». «Я не шарахался, у меня блок был». «Но сейчас-то нет, а ты просишь разрешения встречаться с девушкой у ее отца. Это нормально?» «Я слово давал, что не буду впутывать Дашку». «Сдается мне, не так шана тебе нужна. Была бы нужна, не дал бы такого слова или нашел бы, как его обойти». «И уж тем более сейчас, когда ее отец разорвал договор с вами сам». Я разозлился и перестал отвечать на подначки песца. Не думаю, что от того, что я примусь производить в промышленных объемах сидр и глушить его, опасность, которая нависла бы над Дашкой, будь я рядом, стала бы меньше. А вообще, разберусь немного с живетевским дерьмом, использую модули с тортами и игрой на гитаре и пойду в гости, наплевав на мнение Зырянова. В конце концов, ему об этом совершенно не обязательно знать. «Прекрасный план!» Согласился писец для которого я опять слишком громко думал. И даже про Сидор в этот раз не напомнил, хотя я уже подсознательно ожидал заявления, что Сидор в ухаживании за девушкой даст сто очков вперед любому торту. Наверное, вспомнил, что Сидра у нас не так много, чтобы с его помощью завоевывать девушек. Но рабочее настроение хвостатый паразит сбил, поэтому кожевничеством я не занялся, а пошел в беседку у бассейна, где как раз сидел дядя. Вот уж кто умел отдыхать на всю катушку. Даже работу старался выполнять в максимально комфортных условиях. «Еще что-то случилось?» «Напрягся он при моем появлении». «Да нет». Песец сказал, что я не умею отдыхать. «Научим», — обрадовался дядя. «Я, кстати, тебе давно говорю, что ты себя загонишь». Он потянулся, нежесть под лучами осеннего солнышка, которому климатический артефакт придал дополнительное тепло, и которое сейчас было как раз комфортным для отдыха. «Я же не без причины загоняюсь. Мне и без того кажется, что я постоянно не успеваю». «Вот умрешь, и даже нечего будет вспомнить», — проворчал песец. «Только то, как бежал за недостижимым идеалом. Ты уже сейчас сильнее всех в окружении, можно притормозить». Я прикинул, что вытрезвляющее зелье у меня есть, и предложил Олегу спокойно посидеть, шашлычок пожарить, благо замаринованного мяса у нас хватало. «Делали мы с запасом и даже не успели поставить последнюю порцию, когда пришли Шелагин с Грековым». «О, как!» — удивился Греков, увидев меня. «Смотрю, живее всех живых или я песцов?» «Похвальную фамилию выбрали. Песец — зверь хитрый и умный». Повернувшись к Шелагину, он спросил. «Саш, я правильно понимаю, что обыск отменяется?» «Кто бы вас пустил в дом?» — усмехнулся Олег. Присоединяйтесь к трапезе. Сейчас я еще за хлебом схожу, а то заканчивается. И зелень захвати. Спохватился я. Лук вон почти подъели. А неплохо вы тут устроились. Продолжил Греков. Дом же не иллюзия? Нет. А туманом зачем закрываете? Чтобы не отвечать на глупые вопросы. Почему же глупые? Греков обвел цепким взглядом и сам дом и участок. Мне не боитесь показывать? Подозреваю, увидел он куда больше, чем мы хотели показать. Но главные секреты все равно при нас. А мы сейчас и узнаем, стоит вас бояться или нет. Я вам зелье в бокал подолью, вы выпьете, и будете вынуждены говорить только правду. Греков напрягся. А если я не захочу пить непонятную алхимическую дрянь, то для меня это будет признанием вины, и отсюда вы не выйдете. О как! Убьешь, что ли? Убью. Согласился я, понимаю что это не просто слова. За артачица греков, значит, не просто так он это делает. А врагов у меня и без того хватает, чтобы оставлять за спиной вот этого конкретного, которому я пока не понял, как относиться. «Убивалка-то выросла?» Насмешливо спросил он. «Что другое, может, и нет, а это точно выросло?» Ответил я. «Будем проверять?» «Или вам бояться нечего, и вы выпьете мою зелье?» «Обещаю, в личные секреты не лезть». Леш, выпей и перейдем к разговору. Вмешался Шелагин. «Саша, вы чего? Повернулся к нему греков. Что вообще происходит? Дерьмо происходит. Илья в своем праве. Я тебе верю, но вчера его пытались убить люди Трефилова. Так что... Шелагин развел руками. Будет проще, если ты согласишься. Страхом отметки грекова не тянуло, скорее растерянностью. Похоже, он пока не понимал, как относиться к моему требованию и насколько оно серьезно. Ответы на все или почти все вопросы получишь после проверки. Продолжил Шелагин. Но Греков все равно сомневался и посматривал из-под лобья то на меня, то на княжича. Пришлось его немного поторопить. Алексей Дмитриевич, пока я считаю проверку формальностью, но если вы продолжите упираться... Илья, ты мне предлагаешь закинуться непроверенной гадостью? Вы у меня заказ разместили. Тогда это вас не смущало? То, что мы у тебя заказали, проверено Рыжовым. Но это же ты на проверку ему не отправишь? Не отправлю. Ряд моих зелий исключительно для внутриродового пользования. Придется испытывать на вас. Вариантов-то все равно нет. А сам? Я рассмеялся. Хотите по уши в мои секреты залезть? Не получится. Да вы расслабьтесь, Алексей Дмитриевич. При неудаче зелиям моих целительских знаний хватит, чтобы вас откачать. Греков напротив напрягся, и я ему предложил. «Вон, можете пока шашлычок поесть». Олег как раз притащил два блюда, с хлебом и зеленью, и тарелки для гостей, а еще бокалы под пиво. Я выставил пару бутылок из холодильника в беседке. Его вздох наверняка означал, что пива там осталось меньше, чем хотелось бы. Вздох был слишком выразительным, чтобы Греков не сообразил. Потянет с проверкой, останется без пива. И он махнул рукой. «А, давай гадость свою, но уговор, личного не касаться!» «Уговор», — согласился Шелагин. «Я прослежу». «Так будете, Алексей Дмитриевич, или с пивом смешать?» Протянул я ему приготовленный флакон. «Зачем портить подозрительной алхимии хорошее пиво? Я его лучше потом выпью, без добавок», — храбро сказал Греков и опрокинул флакон в рот. Жидкость ухнула сразу. Теоретически полная порция была не нужна. «Достаточно пары капель, впитавшихся в слизистую. Но и вреда от объема не будет. Даже по времени дольше не подействует». «Леш, клятва на тебе лежит кому?» «А то ты не знаешь. В нашей службе все приносят клятву роду Шелагинах. Как выяснилось, не все. На Трифилове клятвы нет». «Кому ты говоришь?» — удивился Греков. «Мы с ним одновременно принимали. Он, конечно, та еще расчетливая гнида, но против рода не попрет». Пользуясь разрешением, он уже вовсю тянул себе на тарелку всего, на что падал его глаз. А глаз, как выяснилось, у него падал на очень и очень многое. Я даже засомневался, что он сможет все это в себя запихнуть. Или расчет на то, что покажу Ёж, говорить не получается. «На нем клятвы нет», — сказал я. «Это совершенно точно». «Я не слышал, чтобы клятвы снимались», — задумался Греков. «Как сказано, до смерти так и лежит, пока не умрешь». «До смерти?» — заинтересовался песец. «А ведь это лазейка для целителя. Убить, дождаться рассеивания клятвы и воскресить». Я спросил полный вариант клятвы, и действительно, там звучала именно формулировка «до самой смерти». «Менять надо, но это потом, пока нужно выяснить, сколько еще человек могло обойти клятву, используя помощь целителя». «Есть ли на тебе поводок?» — внезапно спросил Шелагин. И зашел в зону риска, потому что человек с поводком не смог бы ответить положительно, а зелье не дало бы соврать. Ментальный конфликт вполне мог привести к смерти допрашиваемого. «Саш, откуда?» «На людей под клятву он не ложится». Снисходительно напомнил греков, впился зубами в кусок мяса и зажмурился от удовольствия. «Все бы допросы такими были. Мои, конечно. Саш, как на духу. Я ничего не злоумышляю против шелагинах». А если о чем умалчиваю, так это потому, что рассказ ничего не изменит. Как с изменой княгини, например. Уверен, Трифилов об этом сказал князю, но тот проигнорировал. Все? Или еще есть вопросы? Дальше расспрашивал Шелагин, осторожно выясняя, не замечал ли друг, а греков точно был его другом, чего-то подозрительного. Но тот ничем не порадовал. Уже под конец действия зелья я спросил. А как вы относитесь к Николаю Шелагину, Алексей Дмитриевич? «Плохо отношусь». «Он реально гнида, хитро заверченная», — ответил Греков. «С отцом и братом он нутро свое не показывает, а вот на подчиненных отрывается. Я надеюсь, что в отставку уйду раньше, чем он станет князем». «Зря он на это надеется. Коля не оставит никого, кто мог бы заподозрить, что он не Шелагин. Так что Греков — одна из первых кандидатур на устранение, если все пойдет быстрее, чем рассчитывают». «Ты никогда мне этого не говорил». «Ты никогда этого и не спрашивал», — парировал греков. «А говорить тебе, что я думаю про Колю, в котором ты души не чаешь, — смысл?» «От этого ничего не изменится. Еще реши, что я наговариваю. Но вот что я тебе скажу. Его даже смерть матери не расстроила. Он, конечно, играет убитого горем сына, но именно что играет? Сомневаюсь, что он будет хорошим князем, но актер из него экстра-класс. Все?» Ответа на свои вопросы я получу?» «Если Илью хотели убить наизнанке, как он вообще выжил?» «Секрет рода», — торопливо сказал Олег. «Вы еще скажите, что к вам лично приходил родовой тотем и помогал». Олег хрюкнул, подавив смешок, и смущенно прикрыл рот рукой. «Ну, наконец-то, кто-то правильно определил мое место. Тотем рода!» Песец распушился и столь гордо выпятил грудь, как будто готовился, что на нее сейчас повесят пару орденов. «Вообще-то вы недалеки от истины, Алексей Дмитриевич», — усмехнулся я. «Но дело не в том, как я выжил, а в том, почему меня вообще хотели убить. Дело в том, что Николай — сын живетьева. «Это ты загнул!» — вытрачился на меня греков. «Княжеских наследников сразу после рождения проверяют, потому что каждая реликвия завязана на кровь определенного рода». «Это так. Но вы такое проворачивают не впервые». Ряд княжеств уже отправлены под руку императора. Но конкретно с этим были другие планы. Матриарх рода Живетьевых делал реликвию, чтобы переподчинить княжество своему наследнику. И Прохоровское княжество они тоже собирались перебрать к рукам. «Как-то это все...» Греков повращал вилкой, на которой был недоеденный кусок шашлыка. «Вилами на воде писано, да? Слишком в долгую игра, не на одно поколение». «Именно так. Но у Живетевых время есть, в отличие от меня. Либо я разберусь с ними, либо они разберутся со мной и с вами. Олег, покажи этому недоверчивому типу видео. На том месте, где меня убили, а потом говорили про Живетева». Олег промотал до нужного места, Греков с интересом посмотрел на мою не слишком героическую смерть, недоверчиво хмыкая и косясь на меня с явным вопросом во взгляде, и выслушал разговор, где прозвучала фамилия Живетева». «Вообще, эта идея была колена», — сообщил я. «Сама Арина Ивановна считает меня слишком ценным ресурсом, чтобы отправлять в расход, не попытавшись даже прибрать к рукам под клятву». «Павел Тимофеевич не поверит», — решил Греков. «Нужно свидетельство независимого целителя». «Точно Николай не от него. Точнее, некуда». «Саша, нужно ввести сюда Зимина. Причем так, чтобы об этом никто не знал». «Можно допросить под запись Трифилова и Жеветева», — предложил я. «У Трефилова слишком много власти», — возразил Шелагин. «И мы не знаем, кто еще на его стороне». «Можно сделать так, чтобы он забыл про допрос». Греков неодобрительно покрутил головой. «Тебе бы все убивать». «Понимаю, мальчик дорвался до взрослых игрушек. Но тут вот так в лоб нельзя, нужно выявить всех». И действовать надо аккуратнее». Я говорил об убийстве, Алексей Дмитриевич. «У меня есть зелье, заставляющее забыть события последних двух часов. Правда, уже не моего изготовления, то есть я не знаю, как сработает. Есть зелье с блокиратором магии, есть парализующий порошок». «В твоем списке я ничего такого не видел». «А я ничего такого продавать на сторону не собираюсь. И давать в чужие руки тоже», — ответил я. Могу поехать с вами и напоить всех нужных фигурантов. Засекут. Алексей Дмитриевич, меня наизнанке не засекли. Группа была не из последних, да ведь? А ведь да, не из последних. Как тебе вообще удалось их провести, да еще и заснять? Я еще заснял, как их трупы волокли, но там звук не получился. Другой способ съемки использовал. Секрет рода. С тяжелым вздохом уточнил Греков. «Интересно, у вас секреты распределяются. Все достаются исключительно главе». Олег лишь снисходительно улыбнулся. Мол, у него тоже найдется чем удивить, но он не привык разбрасываться словами, в отличие от племянника. Хотя, конечно, мог бы и поактивнее перенимать от меня заклинания. Я уже до третьего уровня дошел в стихиях, а Олег даже не все первого выучил».